Глава двадцать пятая Оставшимися тремя самолетами мы уничтожили за следующий рейс еще два дирижабли. Вражеские истребители нам более не встречались. Видимо, действительно. Первое достижение немецких авиастроителей базировалось на захваченных у нас моторах. Хорошо освоив преподанные уроки, наше урезанное звено потерь не понесло, а немецкие дирижабли перестали появляться в Ниле. То ли мы ошиблись в прикидках их количества, и исправных кораблей в распоряжении патрульной службы более не оставалось, то ли они шли к метрополии каким-то совсем секретным маршрутом, так и оставшимся не обнаруженным, сновавшими на попугаях вокруг вражеской столицы разведчицами. И все известные по трофейным картам перевалочная база также оказались пусты. Возникшая в связи с невозможностью обнаружить врага, пауза в боевых действиях казалась мне пугающей. Пусть мы практически нейтрализовали держабельный вход противника. Но в метрополии уже строят самолеты. Да, у них пока заменка с двигателями. Но, уверен, ученые из Академии в темпе ее преодолеют. Ведь опытные образцы двигателей внутреннего сгорания имелись в их распоряжении раньше... Первое посещение метрополии меня, помнится, по распоряжению канцера даже катали на автомобиле, оснащенном работающим на спирту мотором. Просто раньше данное направление было не приоритетным хватало правого двигателя, но вся необходимая техническая база имелась. Теперь же требуется всего лишь увеличить мощность движков. Думаю, это займет у немцев не больше нескольких месяцев после чего, пользуясь своими огромными для местных условий производственными мощностями, начнут клепать самолеты пачками. Нам же взять новые машины просто неоткуда. Итог такого противостояния очень даже предсказуем. Все это я изложил на очередном совещании штаба. глава делегаций союзников собрались в храме, чтобы заслушать отчет о последних событиях и утвердить перечень дальнейших действий. Пользуясь случаем, решил протолкнуть давно уже лелеемый план захвата Метрополии. Я уже делился потихоньку своими размышлениями на данную тему с руководителями союзников, но, так сказать, неофициально. Все соглашались, что захват вражеской цитадели — неизбежный шаг в войне со смертельным противником, но как-нибудь попозже, когда поднаберем сил. А по-настоящему никто не верил в реальность подобной операции, кроме меня. А сегодня предстояло убедить собравшихся, что данная операция не только имеет все шансы на успех, но и жизненно необходима прямо сейчас, иначе будет поздно. Это было очень непросто. Даже после того, как я обрисовал все невеселые перспективы, ожидающие нас в случае промедления, и представил подробнейший план действий, продуманный мной до мелочей за последние недели. Паникер в отношении меня... И опаснейшая авантюра касательно плана были, пожалуй, с самыми мягкими определениями, которые довелось услышать, когда началось обсуждение. Вспомнили даже, что моя жена находится во вражеском плену, и приписали требование немедленного штурма Метрополия желанию ее освободить. С трудом сдержался, чтобы не набить морду, озвучившему эту версию. Все-таки человеческая натура остается неизменно мерзкой при любой силе тяжести однако были и те кто высказался в поддержку плана прежде всего конечно вы начальники и им по должности положено выступать за войну тем более что налета на наши населенные пункты полностью прекратились и рассчитанные на противодействие им многочисленные гарнизоны надо было либо распускать либо задействовать еще где то ибо бездельие категорически противопоказаны любой армии в любых условиях и местные полководцы тоже прекрасно это понимали Но точек соприкосновения с противником не осталось. Сам в гости уже не пролетает и перевалочная база, до которых можно было легко добраться, свернул. А возможно, именно это обстоятельство оказалось решающим. Руководители общин поняли, что нельзя держать под ружьем крупные мобилизованные силы, не применяя их по назначению. И распускать бойцов домой в дальние поселения в условиях продолжающейся войны тоже нельзя. Иначе ничем ответить оклемавшемуся со временем противнику не сможем. Так что приходится рисковать, чтобы покончить с врагом одним ударом. Ну и еще свою роль сыграла оригинально план, суляющий высокие шансы на победу. Пользуясь временным отсутствием угрозы с воздуха, вновь использовали законсервированный после налета сборочный СХ под Ленинском. Там развернулось массовое строительство десантных планеров. Их конструкция была предельно примитивной. Деревянная рама, обтянутая тканью, в центральном брусье, оканчивающемся хвостовым оперением и заменявшим одновременно и фюзеляж, и лыжные шасси, сидели друг за другом по велосипедному два десятка десантников. Впереди сидящий заодно выполнял обязанности пилоты, для чего все кандидаты на эту должность прошли краткую подготовку, подобную обучению японских камикадзе. Только наоборот. Если японцев учили исключительно взлету, то наших орлов только посадки. Взлет же планеров осуществлялся автоматически посредством расстыковки с несущей фермой дирижабль, которые те были прикреплены в ожидании начала операции. Оба дирижабля оборудовали шестью подобными фермами, каждой несущими по одному планеру. По ней же десантники непосредственно перед высадкой добирались до своих посадочных мест что, учитывая километровую пропасть под ногами во время выполнения данной операции, превращала ее в психологически трудноосуществимую. Так что будущих десантников тоже пришлось предварительно катать на дирижабли Всего, как нетрудно почитать, за один рейс каждый воздушный гигант мог забросить в тыл противника 120 бойцов, что явно недостаточно. Поэтому придется совершить далеко не один вылет — Для этого запасы планеров и всего остального, а уж этого крайне необходимого остального, пищи, оружия, топлива, боеприпасов, оказалось неожиданно много. Потихоньку накапливались на паре секретных перевалочных баз, скрытно развернутых на расстоянии примерно часа лету от метрополии. Между ними и центром постоянно курсировал один из наличных дирижабль, второй же пока использовался для тренировок и грузообмена в тылу. Почему мы решили использовать выброску десанта на планерах вместо, скажем, посадочного метода? Тут много причин. Во-первых, я прекрасно помнил еще, что случилось с трофейным дирижаблем во время первого налюта на Метрополео. И ведь зенитные башни с реликонами никуда не делись, а так сами дирижабли не войдут в опасную зону. Конечно, два-три планера во время посадки могут избить, но это разумная цена, в отличие от дефицитного дирижабля. Воин без потерь не бывает, ничего не попишешь. И военачальнику при составлении плана операции приходится заранее учитывать и их, вместе с продумыванием мер по снижению риска. Во-первых, посадочные операции на неподготовленных площадках требовали столько времени, что можно было вместо этого совершить дополнительный рейс, и фактор внезапности тоже терялся. Ведь планеры, в отличие от громоздкого воздушного судна, приземлялись... В считанные минуты. А еще имелись и в третьих, и в четвертых. В общем, идея с планерами вызвала почти единодушную поддержку в штабе. партия десантников-планеристов пойдут, что называется, на острие атаки. Однако их высадку предварит бомбардировка железнодорожных узлов метрополии для усложнения и переброски сил, которые могли бы позволить противнику парировать вторжение сразу после бомб гаполные гарантии свалятся вниз элитнейшие отряды измевшихся в нашем распоряжении ангелы из гвардии полосса самое что ни на есть головорезы придирычиво отобранные из множества желающих всего около сотни зато высшие пробы все с трофейными карабинами и ручными гранатами поверхности они должны достичь разумеется своим ходом то есть на крыльях Что помимо экономии планеров обеспечивало еще и недостижимую для последних точность, если можно так выразиться, элегантность посадки. А планера пойдут, начиная со второго рейса воздушных транспортников. Так как исключить того, что у врага имеются дирижабли или даже самолеты, способны помешать нашим действиям, полностью нельзя. Всем трамостребителям придется патрулировать воздушное пространство над метрополией отказавшись от участия в поддержке наземной атаки. Возможно, позже, убедившись в отсутствии угрозы с воздуха, они и присоединятся к остальным. Только мне летать на них не придется. Трех пилотов подготовил достаточно неплохо. На всевозможные случаи справиться. А сам буду сильно занят в другом месте. Ведь, кроме всего вышеперечисленного, имелся у меня еще один козырь. Самый последний и, возможно, решающий.